«Эпилог!» «Всё в порядке?» — спрашивает Костя через дверь, когда я долго не выхожу из ванной. «У тебя скоро самолёт!» — напоминает он. «Я почти готова!» — тихо отзываюсь, вытирая рот тыльной стороной ладони и смотрю на себя в отражении. Тошнит по утрам третий день подряд. Беременность маловероятна. Мы предохраняемся. Я пью таблетки. Сбоев в цикле с тех пор не было, так что не только маловероятно, а даже исключена. Но почему-то это первое, о чем думается. На приступ панкреатита, который случился несколько недель назад, совершенно не похоже. Решаю после возвращения сделать на всякий случай тест на беременность и сходить к своему гинекологу, если критические дни не придут. Это кажется единственным разумным решением. Поправив макияж и прическу, выхожу к Косте. Настроение из-за недомогания так себе. Лететь я никуда не хочу, поэтому предпринимаю попытку соскочить, хотя и не люблю так делать. «Это обязательно. Не понимаю, зачем мне ехать в Москву. А вдруг меня там кто-то узнает? К тому же 10 часов туда, столько же обратно. Давай отправим нобу Мы уже составили доверенности на тебя. Твоё присутствие в офисе не займёт много времени. Володя в курсе нашей ситуации и подстрахует. Ты ведь сама больше месяца говорила, как хочешь, в Россию. Костя внимательно меня разглядывает. Это было на эмоциях. Может, Третьяков сам всё решит, и мне не нужно никуда лететь? Недавно юристы Костя оформили на этого человека бизнес, который остался у Гончарова в Москве. Я налаживаю работу с японским филиалом, и страшно даже представить, какие суммы тогда начнут курсировать между нашими счетами. Формально это две разные организации и два бизнеса, а по существу заведуют и придумывают все схемы Костя и Илья. Масштабы того, что они делают, поражают. Мало того, что суммы огромные, так еще и со стороны закона ни к чему не подкопаешься. Два влиятельных паука, которые сплели такую паутину, что невозможно в неё не угодить. Их ум меня пугает и одновременно вызывает восхищение. «Послезавтра вечером я тебя встречу. В Москве с тобой будет мой человек. Можешь ни о чём не беспокоиться, это просто формальность. Раз я буду в России, можно съездить на могилку к бабушке? Как раз на днях была годовщина интересуюсь я. Не удивлюсь, если Зоя давно там не была и всё заросло бурьяном. Костя, как ни странно, быстро соглашается. «Можно. Тебя отвезут». «В таком случае сроки моего возвращения сместятся», — рассуждаю я, прикидывая в уме, что дорога до села займёт кучу времени. «У тебя частный самолёт. За три часа до вылета сообщишь о своём решении. Не вижу в этом никакой проблемы». Равнодушно пожимает плечом гончаров. «Не факт. Будет ли что навещать? Вместо кладбища должны были построить трассу». Если действительно построили, то зачем мне ехать в село? Решаю отложить этот вопрос до прилёта в Москву и не забивать голову. Через два часа мы с Костей прощаемся в здании аэропорта. Я с помощницей сажусь в частный салон. Привыкнуть к роскошной жизни было очень легко, а вот забыть, откуда я родом, всё равно не получается. Домой тянет. Уставившись в иллюминатор, думаю о том, что хоть одним глазком посмотрю, как живут мои девчонки и сестра. Мы не виделись три года. Разлука с ними оказалась для меня самым сложным. Иногда такая тоска накатывает, что хоть на стену лезь. Если бы не Гончаров и его поддержка, то не знаю, как бы это всё выдержало. По документам я по-прежнему госпожа Семидзу, но два года назад овдовела и стала богатой наследницей. Без разницы, что там в бумажках. И я люблю Костю, независимо от наличия штампов в паспорте и денег на счету. Прошу стюардессу сделать ромашковый чай и, выпив его, пытаюсь уснуть. тошнота и боль в животе становится меньше. Я проваливаюсь в сон до конца полёта. Подобный ритм жизни давно не в новинку. Фактически всем руководит Гончаров, я лишь участвую в его проектах. Иногда успешно, иногда не очень. Но приятно быть полезной и причастной к его делам. В промежутках между работой мы путешествуем. Никогда бы не подумала, что Костя авантюрист. Я и в себе открыла такие качества, о которых даже не догадывалась — увлеклась конным спортом, включился азарт. Через два месяца у меня турнир. Призовое место вряд ли возьму, хотя очень хочется выиграть кубок. Особенно вдохновляет, что Костя не пропускает тренировки и всячески поддерживает любое моё начинание. «Сейчас мы едем в офис к Третьякову, подпишем бумаги. Проведём там без малого часа три или четыре, потом отдохнёте, и утром у вас посещение кладбища», докладывает Луиза распорядок дня на сегодня и завтра. «Машина с водителем будет ждать вас внизу в 10.00». Костя очень предусмотрителен в тех случаях, когда мне предстоят деловые поездки. Всегда дает для сопровождения своего человека, который следит, чтобы мне было максимально комфортно. Но 10 часов, при условии, что предстоит поездка в село, слишком позднее время. Хотя я очень скучаю по близким людям. Не хотелось бы задерживаться в России, чтобы не впадать в уныние и тоску. Показаться своему врачу тоже не будет лишним. Меня беспокоит утренние недомогания. Практически до ночи приходится пробыть в офисе с Третьяковым. Мы подписываем последний пакет документов, когда Владимиру поступает звонок по селектору, и секретарь сообщает, что пришла его жена. «Пусть зайдёт», — распоряжается Третьяков по деловому сухо. Привлекательная и ухоженная блондинка появляется в кабинете через минуту. В руках у неё серая папка. Девушка здоровается со мной, потом отдаёт Володе какой-то конверт и, склонившись над мужем, что-то быстро шепчет. Третьяков изредка кивает. «Я всё понимаю, Полина, но войти в твое положение не могу. Моё присутствие в новом филиале обязательно. Какое-то время нам придётся пожить на два города». Чеканит он. «Какое-то? Это полгода? Год?» Голос его жены звучит жалко и обречённо. «Месяца три. Вряд ли меньше». Полина шумно вздыхает и уходит. Третьяков продолжает изучать бумаги с таким же равнодушным лицом, а потом ставит на них красивую размашистую подпись и открывает папку, которую принесла ему жена. Я кусаю губу, чтобы не позволить вырваться неуместным вопросам, но от одного не могу удержаться. Вы часто меняете локацию? Так надолго впервые. В следующем месяце стартует проект, который мы с Костей обсуждали почти два года. На начальном этапе я не могу пустить всё на самотёк и просто посадить людей. Нужно личное присутствие. Я киваю, соглашаясь. Мы с Костей постоянно мотаемся по миру. У нас давно коченический образ жизни. Дома бываем редко, сумки почти не разбираем. Жена против? У неё свой бизнес. Тяжело разрываться между личной жизнью и социальными проектами. Пытается подстроиться под мой ритм. Третьяков неохотно отвечает на вопросы, и я решаю прекратить допрос. Закончив дела, еду в отель. По плану — отдых, а завтра — поездка в село. Не представляю, как всё успеть. Но утром оказывается, что ни в какое село ехать не нужно. Машина привозит меня на Новодевичье кладбище. Водитель тоже выходит на улицу и просит идти за ним. Шаги даются с трудом, грудную клетку сковывает необъяснимой тревогой, Я не готова к новым потрясениям. Достаю телефон из кармана пальто и смотрю на часы. Совершенно точно мы уже не успеем в село. Приближаемся к надгробным плитам, и, увидев надписи, я опускаю руку, в которой сжимаю сотовый, и чувствую, как по щекам начинают течь слёзы. «Я буду поблизости», — говорит водитель и отходит в сторону. Смотрю на памятник, на котором моё имя, а потом перевожу взгляд на соседние... Я седаю на холодный мрамор. На первом и втором именно мама и папы, а на третьем — бабулино имя. Чуть подальше лежат родители Кости. Его первая жена и сын похоронены на этом же кладбище, но в другом месте. Рядом еще есть свободное место. Становится жутко от понимания, для кого оно. Не знаю, сколько так сижу и плачу. Поднимаю руку с телефоном и открываю интернет. Оказывается... Несколько месяцев назад кладбище в селе всё-таки снесли и построили трассу. Костя помнил, что это может произойти, и перезахоронил моих близких, позаботившись о том, чтобы мне было куда приходить. Боже! Прикрываю рот ладонью чувствую одно. Хочу поскорее обратно домой, к Гончарову. Хочу обнять его и сказать, как сильно люблю. На улице холодно. У меня распоряжение отвезти вас в аэропорт к назначенному времени. В родном городе я надеялась увидеть девчонок и Зою, хотя бы издалека, когда поеду на кладбище. Получается, уже не увижу. Впрочем, наверное, и не нужно. Это бы меня окончательно размазало. Костя всё предусмотрел. Дорога домой проходит, как в тумане. Постоянно думаю о Косте, вспоминаю те дни, когда была одна и сходила с ума от тоски по Гончарову. Мои чувства не изменились за эти годы. Я всё так же безумно его люблю. Хотя нет, теперь кажется ещё сильнее. Раньше я возмущалась, что Костя немногословен и редко говорит со мной по душам, но его поступки и красноречивые взгляды — это значит куда больше, чем слова. В аэропорту меня встречает Гончаров, как и обещал. Сначала держусь, пытаюсь дышать, чтобы не расплакаться и не повиснуть у него на шее. Костя не любит и не позволяет себе на людях лишнего. Оказавшись в машине, Всё-таки начинаю реветь. Обнимаю его за плечи и заливаю слезами его пиджак. Столько всего во мне сейчас намешано. За эти два дня был такой выброс адреналина, что, кажется, сердце вот-вот разорвётся от боли, от понимания, чего я хочу на самом деле, но очень боюсь. Чётко даже не могу объяснить свой страх. но всё, Маша. Не думал, что это вызовет у тебя столько эмоций», — произносит спокойно Гончаров. Мне казалось, тебе будет приятно. Твоя бабушка и дед Иван однажды очень мне помогли. Они единственные поддержали, когда все в селе отвернулись. Но дело даже не в этом, а в том, что тебе дорога память о родном человеке. А следовательно, и для меня это имеет значение. Тихо продолжает он. Спасибо. Схлипываю кости в шею. Он успокаивающе гладит меня по волосам и спине. Я не только поэтому плачу. признаюсь ему. «Случилось кое-что еще». Отстранившись от Гончарова, вытираю слезы и лезу в карман пальто. Показываю Косте тест на беременность, который сделала накануне утром. «Ты?» — он осекается. «Нет. Отрицательно». Качаю я головой и снова плачу. Но сначала подумала, что да. Ничего не понимаю. Костя в смотрит на меня. «Тогда почему ты плачешь?» Я осознала, что хочу ребёнка, но мне страшно. «Страшно?» — переспрашивает Костя. «Поверь, это чувство никуда не денется и станет только сильнее. Спать спокойно, без тревоги за жизнь и будущее ребёнка ты уже не сможешь. Это нормальное явление. У всех родителей так», — заверяет он. «Родителей?» Я закусываю губу и смотрю на тест с одной полоской. От слёз всё расплывается перед глазами. «Да. Похоже, пришло время. Ты же знаешь, у меня всё и всегда под контролем. Ну, почти». Костя ласково проводит тыльной стороной ладони по моему лицу. «Рафаэль живёт на две стороны и здорово нам помогает. Моим преемником стал Третьяков. Володя — толковый парень. Изначально я делал ставку на младшего богдасарова, но Янис до сих пор считает меня виновным в их расставании с Алёной и в том, что с ней произошло несколько лет назад. От счастья он прав. На тот момент так сложились обстоятельства, что я не смог ребятам помочь. Давить на Яниса и заставлять делать то, чего он не хочет, я не имею никакого права. Однако дело находится в надёжных руках. Думаю, сейчас как никогда подходящее время, и ты можешь прекратить пить таблетки. Уверен. Ты вечно делаешь из комнаты ледник, а у меня слабое горло. Чуть что, оно сразу начинает болеть. Мы давно выставляем комфортную температуру в комнате. перебивает кость «А если у ребёнка будут такие же особенности, как у тебя Ильи? Если...» «Без если...» «Успокойся, Маш». Костя обхватывает моё лицо ладонями и смотрит мне в глаза. Это действительно приводит в чувство. Пульс потихоньку выравнивается и становится не так тревожно. В конце концов, бабуля справлялась с тремя детьми, а я с одним не справлюсь. Вон, даже Зоя устроилась на работу, встречается с симпатичным и, на первый взгляд, порядочным парнем — И я обязательно стану хорошей мамой, самой лучшей на свете. Правда, пока понятия не имею, как совмещать младенца, бизнес и наши бесконечные путешествия. Наверное, придётся нанять ещё одну помощницу. Человек почти ко всему привыкает, а если любим и любит, то всякое дело даётся ему по жизни легче, чем тому, у кого внутри пустота. Ведь так? Мы гармоничная пара. За последние три года не припомню, чтобы сильно ругались и выясняли отношения. Разное, тем лучше для ребёнка. Что-то ему дам я, что-то он возьмёт от тебя. Вырастет интересным и разносторонним человеком, я уверен. Как и в том, что это будет мальчик. Я опять всхлипываю и позволяю Косте меня обнять. Неделя раздумий приводит к тому, что я отказываюсь от таблеток. Спустя полтора года у нас Гончаровым появляется девочка со светлыми волосами и голубыми глазами, как у меня. Когда беру её на руки... Возникает чувство, будто я держу свою маленькую копию. Сердце замирает от нежности и даже не сразу получается сделать вдох. «Какая жалость! Правда?» В моём голосе проскальзывает ирония. Костя переводит на меня затуманенный и восхищённый взгляд. «О чём ты?» — понимающе спрашивает он. «Похоже, тебя настигла карма. Блондинки не в твоём вкусе, да? Теперь у тебя их две. Ах ты об этом!» Возвращает он мне улыбку, обнимает нас дочка и тихо говорит. «Чтобы уравнять наши права, через пару годиков сходим за темноволосым умником. Возьму реванш. А если опять получится, блондинка? Тогда точно придётся поменять свои вкусы и завести вам троим по охраннику. Делиться такой красотой я ни с кем не планирую». Я улыбаюсь ещё шире и смотрю на нашу дочь — Потом поднимаю глаза Гончарову и хочется плакать от счастья, но вместо этого вспоминаю бабулю, которая помогла в своё время осиротевшему подростку, а тот в благодарность захотел помочь мне и стал человеком, без которого я не представляю своей жизни. Собираюсь сказать Косте, что очень его люблю, но он опережает меня. «Спасибо, Маша», — смотрит проникновенно в глаза, и в этой благодарности... Больше смысла, чем в признании, которое я не успела сказать. За эти годы я научилась понимать Костю без слов и чувствовать его настроение. Сейчас он благодарит меня вовсе не за дочь, а за то, что дождалась его. Что принимаю как есть, не пытаюсь изменить его или манипулировать. Жить с таким сложным человеком, как Гончаров, не всегда просто. Но еще труднее быть без него. Уж я это точно знаю. и больше не хочу подобного опыта. Рожу Косте столько умников, сколько он захочет, стану для него надёжным плечом, продолжу наполнять его жизнь смыслом и всё равно получу больше, потому что, когда всё взаимно, по-другому просто не может быть.